не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Исайя, глава 2, стих 4. В 99-м году международные выставки в Париже устраивались в 1889 и 1900 годах, конец примечания. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от прокуроши не осталось и следа. «Как вы изменились!»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 Вы, надеюсь, кирилловец. Речь идет о том, считается ли Полесов законными притязания великого князя Кирилла Владимировича в годы жизни 1876-1938 на русский престол. В описываемый период продолжалась ожесточенная полемика о престолонаследии из-за которой русские монархисты разделились на два основных лагеря кирилловцев и сторонников великого князя Николая Николаевича в годы жизни 1856-1929 Николаевцев, Поведение Кирилла Владимировича, считавшегося блюстителем российского престола, многие иммигранты находили эпатажным, не соответствующим высокому положению, а в 1924 году он еще и объявил себя императором всероссийским, что обусловило перманентный конфликт, весьма иронически обсуждавшийся советской периодикой. Конец примечания. «Так точно!» – Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет!» – рявкнул Остап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 очередной намек на криминальное прошлое Бендера, мошенника, брачного афериста, шантажиста и тому подобное. В соответствии с тогдашней юридической терминологией, шантажом именовалось вымогательство, то есть требование передачи каких-либо имущественных выгод или же совершения каких-либо действий, сопряженное с угрозой огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить власти о противозаконном его деянии. Срок лишения свободы за шантаж не превышал двух лет. Таким образом, до прихода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 попрошу делать взносы, и Политометвич подтвердит мои полномочия. И Политометвич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленый смыщлённые ни с владей, и сам гениальный слесарь поняли тайную суть и насказание Остапа. В порядке старшинства, господа, сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича. Уважаемый Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.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 Примечания. Жаловались на уравнительные. В данном случае речь идет о промысловом налоге на частное предпринимательство. Налог этот состоял из патентного и уравнительных сборов. Патентные сборы были фиксированными, размеры их устанавливались централизованно. Эти сборы взимались при выдаче периодически возобновляемых разрешений на торговлю. Размеры же уравнительных сборов фактически произвольно определялись местными властями и взимались с оборота. Конец примечания.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 возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. И вот всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал, не мог найти улицы имени Плеханова. Примечание. И вот всю ночь безумец бедный, куда б стопы не обращал, не точно цитируется строка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Конец примечания. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься в советском городе визи в Сарбону!» — крикнул он. «Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!» «Чертог вдовы Грицацуевой сиял» Примечание «Чертог вдовы Грицацуевой сиял» Аллюзия на стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Чертог сиял» включаемого в египетские ночи Конец примечания Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного,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 Ипполит Матвеич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел на него. — Как это вам удалось? — выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. Назаре, ты ее не буди». Примечание «Назаре, ты ее не буди». Роман Сварламова на стихе «Фета». Конец примечания. Увы, пришлось оставить любимую записку «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди твой суслик». Примечание «Новохоперск. Уездный город Воронежской губернии. Символ провинциального захолустья в филеетонистике 1920-х годов». конец примечания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 Внезапно Остап заревел и схватил Воробьяниного за бицепс. «Смотрите, смотрите!» — крикнул он. «Скорее! Альхин, сукин сын!» И Полит посмотрел вниз. Под нас и пью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженую рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке.